Глава четвертая. Ну как? довольно прищмокнув, Олег откинулся на стуле. Должен признать, кухня здесь на уровне, ответил Руслан. В ожидании приближающейся встречи он и так чувствовал себя не очень уверенно. Резкий контраст впечатления от комплекса лишь усиливал это чувство. Ну вот, улыбнулся рыжий. А то тюрьма, бункер. Он взглянул на часы и в миг стал серьезнее. Ладно, до встречи еще почти полчаса. Но я бы предложил уже пойти в зал заседаний. Не то, чтобы я сильно нервничаю, но лучше как следует подготовиться. Види, Руслан пожал плечами и поднялся из-за стола. Ему хотелось увидеть место встречи и раз уж уж они придут туда заранее, выбрать место поудобнее. Зал заседаний оказался просторным помещением с большим столом в центре и огромным монитором на стене. К удивлению Руслана, за столом их уже ожидал худощавый парень с внушительной шевелюрой из соломенных волос. Здравствуйте, меня зовут Александр. Вывалил парень, вскакивая из-за стола и возмущаясь над Русланом. В руках он нервно теребил какие-то бумаги. Руслан, видя нервозность парня, Руслан невольно проникся к нему симпатией, ведь и сам чувствовал себя не в своей тарелке. Олег Рыжов, руководитель проекта Тектоник, холодно представился Олег. В его взгляде не читалось и намёка на дружелюбие. Если я правильно понимаю, вы здесь по поводу встречи рабочей группы. Да. Неуверенно выдавил Александр, ещё больше потушившись от реакции Олега. Я, хм, за налоги буду отвечать. Так это тот самый мажор, догадался Руслан, министерское дитя. Угу. Значит, я всё правильно понял. Уже скорее сам себе сказал Олег, отворачиваясь. Он синхронизировал свой ноутбук с монитором, на котором после незначительных манипуляций с клавиатурой появилась надпись с названием проекта. Подойдя к монитору, Он лёгкими касаниями перелистнул несколько слайдов и, убедившись, что всё работает как надо, вернулся на своё место. Достал из кармана телефон и молча уставился в него. Руслан сел рядом с другом. Он понимал реакцию Олега, но решил, что выводы делать рано. Пока ещё сын министра негативного отношения не заслужил. Нам, наверное, предстоит много работать вместе. Руслан постарался, чтобы его голос звучал дружелюбно. Я буду вести юридическую часть. Очень рад познакомиться, ободрился Александр. Он до сих пор стоял, но осознав неловкость ситуации, смущенно сел. Я думаю, нам нужно будет начать с выбора юрисдикции для совместного холдинга. Также нужно будет продумать каналы финансирования, ведь налоговое обложение процентов по кредитам может сильно отличаться. Олег Косов взглянул на Руслана и вернулся к телефону. Александр же, пытаясь продемонстрировать профпригодность, начал торопливо рассказывать историю из опыта. Все они сводились к важности нюансов налогообложения. Руслан внимательно слушал и кивал, делая вид, что ему интересно. Парень запнулся и замолк, лишь когда в зал заседания вошёл Корин, двое мужчин и женщина. После того, как все расселись, Корин первый взял слово. Рад всех приветствовать. Если кто ещё не знает, меня зовут Игорь Яковлевич Корин. Я президент компании Трансент. Сейчас вы находитесь на экспериментальном подземном комплексе, который принадлежит компании Трансент. Комплекс называется Агарта. Надеюсь, я не должен никому напоминать, что данный объект является секретным, и говорить о нём с посторонними мягко говоря не стоит. Корин выдержал многозначительную паузу и обвёл взглядом присутствующих. "Собрались мы здесь, чтобы обсудить начало работы над реализацией проекта под названием Тектоник. Английское слово выбрано не случайно." Уверен, все знают, что проект мы будем воплощать в жизнь совместно с американскими партнерами. Подробнее о самом проекте вам расскажет его руководитель. Кореньки внул в сторону Олега. Я же пока обозначу роли участников. Последовала очередная пауза, пока президент компании наливал воду в один из стоящих на столе стаканов. Все молча ждали. Итак, здесь присутствуют все члены рабочей группы за исключением доктора Гиннингер. Доктор скоро к нам присоединится. Свою роль я уже обозначил, повторяться не буду. Этот яркий во всех отношениях молодой человек ухмыльнулся собственному каламбуру Корин, показывая рукой на Олега. Олег Рыжов. Олега назначили руководить проектом не просто так. Он уже год работает в нашей компании и зарекомендовал себя как настоящий профессионал. Про свой Гарвард он вам сам расскажет. Рядом с ним Руслан Костенко. Он наш новый коллега и будет сопровождать все юридические вопросы предстоящей сделки. Все взгляды устремились на Руслана. Хоть подобные встречи и были ему не в новинку, он почувствовал, как у него начали гореть щёки и участилось дыхание. Добрый день. Руслан старался не выдавать волнения, но голос всё равно вышел хрипловатым. Стул рядом пустовал. На следующем сидел мужчина лет 50. Из-за воротника его рубашки выглядывала яркая татуировка, которую Руслан разглядеть не смог, да и не очень пытался, чтобы не выглядеть невежливым. то ли змея, то ли дракон какой-то. Должно быть, набил ещё в молодости, а потом пожалел. Сейчас на фоне седеющих усов и редеющих волос татуировка смотрелась нелепо. Корин представил его. Владимир Павлович Казинский, наш главный инженер. Он помогает доктору Гинингер с аппаратной частью. За Александром, который, по мнению Корина, являлся самым молодым дорованием и свежей кровью в компании, следовала Яна Сергеевна Панова. Немолодая уже женщина с короткой стрижкой. Она должна была отвечать за привлечение финансирования и отношения с инвесторами. Панкова коротко кивнула, не вымолвив ни слова. Последним директор представил Сергея Васильевича Сматрова, начальника службы безопасности. О нём Олег упоминал в столовой. Немолод, но явно держит себя в форме. Седые короткие волосы и такие же бесцветные глаза, оставшиеся неподвижными, даже когда его тонкие губы искривились в подобие улыбки. С таким лучше пересекаться пореже. Что-то доктор слишком уж задерживается. Коринс с явным раздражением скинул запястье и посмотрел на свои золотые часы. Что ж, семерых одного не ждут. Господин Рыжов, передаю вам слово. Олег Турка начал вставать со стула, как дверь в зал заседаний открылась. Он так и замер на полусогнутых ногах, выпученными от удивления глазами, провожая обходящую стол брюнетку в лабораторном халате. ту самую, которую час назад они не видели в столовой. Простите за опоздание, пришлось задержаться в лаборатории. Произнесла она невозмутимо, присаживаясь на свободное место возле Руслана. Руслан снова почувствовал, что краснеет, но быстро взял себя в руки и взглядом показал рыжему, чтобы тот сел. Коллеги, позвольте вам представить Маргариту Гиннингер. Не побоюсь этого слова, гения современной физики малых частиц и непосредственного автора технологии. беспроводной передачей электрической энергии. Корин говорил с такой гордостью, будто описывал собственные достижения. Маргарита, кажется, слегка смутилась, но улыбнулась и кивнула окружающим. Раз все в сборе, предлагаю перейти к собственно проекту, прервал тишину, взявший себя в руки Олег. Он встал и подошёл к монитору. Итак, Цель проекта достижение доминирующего положения на рынке поставок энергоносителей посредством объединения наших разработок и потенциала с американскими партнёрами. Я говорю сейчас не о каком-то географическом секторе, я говорю о мировом рынке. Руслан слушал высокопарную и напичканную терминами речь Олега и удивлялся, как ему удаётся подавать её настолько естественно. Каких-то несколько секунд назад он ошарашенный стоял в неловкой позе с раскрытым ртом. А теперь заливал так, что ему хотелось верить. Что имеем мы, продолжал Олег, как уже было сказано, благодаря прорыву, который совершила прекрасная доктор Гиннингер. А вот публичное заигрывание Олега с Маргаритой и на первой же рабочей встрече показалось Руслану не лучшей идеей. Но такой фуш был рыжий. Вижу цель, не вижу препятствий. Маргарита промолчала, но ее на мгновение осужившиеся глаза подтвердили мнение Руслана. Мы также имеем новейший экспериментальный комплекс Агарта, на котором новая технология была успешно протестирована. Энергоснабжение комплекса в полном объёме обеспечивается за счёт электрической энергии, производимой на Калининской атомной электростанции. Слайды на мониторе менялись, изображая то интерьер Агарты, и её характеристики, то энергоблок Калининской АЭС. Олег уверенно продолжал. Кроме того, будучи отрезанным от внешних сетей жизнеобеспечения, Но имея практически неисчерпаемый источник энергии, комплекс способен обеспечить комфортные условия жизни для 2000 человек. Например, вода, которую мы сейчас с вами пьём, Олег указал на несколько стеклянных кувшинов на столе. Отбирается из протекающей по близости реке и фильтруется на комплексе. За качество можете не переживать. Олег демонстративно отпил из своего стакана, отсолютовав им присутствующим, затем вновь переключив слайды, продолжил. Что имеют наши будущие партнёры? В первую очередь передовую технологию сбора солнечной энергии. Она в среднем на 20 процентов эффективнее распространенных на рынке аналогов. Диаграмма на очередном слайде демонстрировала показатели текущих лидеров рынка. Также партнеры имеют передовые космические технологии, с помощью которых построили на низкой околоземной орбите всем известную станцию. Напомню, размеры станции составляют порядка километров в диаметре. Она вращается на высоте около тысячи километров. И имеет уникальную систему защиты от космического мусора. Хазинский уважительно кивал, как бы подтверждая слова Олега об успехах американских инженеров. На мониторе красовалось впечатляющее изображение новой станции. К сожалению для одних, к счастью для других, Олег Лукаво улыбнулся. Разработки по транспортировке энергии у наших партнеров провалились. А без этой технологии их космическая станция приобретает статус опасно близкий к статусу неликвидного актива. Олег обвёл аудиторию торжествующим взглядом и добавил: "Но не для нас. Представьте, какой потенциал несёт в себе объединение наших возможностей. Мы сможем собирать энергию не только в космосе. Очевидной опцией видится строительство солнечных станций в пустынях, но в средней и долгосрочной перспективе именно космическим станциям будет отдан приоритет. Заметьте, вся заманчивость проекта заключается не только в том, где мы сможем собирать энергию, но и в том, куда мы сможем её передавать". Мы сможем обеспечить электричеством любые труднодоступные районы, тепловые электростанции, электросети общего пользования за буття них. Достаточно будет иметь приёмный модуль и договор с одной из наших компаний. Углеводороды уйдут либо в химическую промышленность, либо в историю. Как энергоносители они не будут нужны никому. Кроме того, авторитетно вставил Корин. Проект поможет нам снизить напряжение в отношениях с Америкой. Будем надеяться, что это вразумит Китай и поумерит их аппетиты. Войну не выиграть никому, она может привести лишь к взаимному уничтожению. После речи Марки Корина в зале повисла напряженная тишина. Все должно быть понимали масштабность последствий, если проект все же увенчается успехом. Один лишь Смотров неопределенно и как-то презрительно хмыкнул. Если уж говорить о снижении международного напряжения, нарушил тишину Руслан. Может иметь смысл пригласить в проект и китайцев. Их наработкам тоже можно было бы найти применение. Взять ту же базу на Луне. Корин слегка поморщился и бросил на Руслана недовольный взгляд. Мне нравится широта вашего мышления, Руслан, но боюсь, вовлечение новых сторон в сделку это вопросы не нашего уровня, сухо заметил Корин. Китайцам сейчас нечего предложить со своей стороны, а их лунная база очевидно служит другим целям. И им несколько раз предлагали сотрудничество в этом направлении, но от всех предложений они отказались. Поэтому они имеют полное право обижаться. Корин развёл руками. И мы не будем им в этом мешать. Как бы там ни было, вмешался в дискуссию Олег. Это вопрос не нашего уровня. Поэтому предлагаю вернуться к обсуждению проекта. Кратко о предполагаемой структуре сотрудничества. Без создания общего холдинга нам не обойтись. Взносом в холдинг с нашей стороны будет 100% акций Трансцент. Все имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные под руководством доктора Агингер, уже принадлежат компании, так что в этой части проблем быть не должно. Партнёры со своей стороны внесут в холдинг акции Solarnex. Это компания-собственник орбитальной станции и всех связанных разработок, а также космодрома в Техасе. На этом первый этап проекта будет завершён. Для урегулирования всех вопросов, связанных с управлением совместным бизнесом, порядком финансирования И прочих важных вопросов мы подпишем соглашение акционеров. Над проектом я уже работаю. Добавил Руслан, за что Корин в этот раз удостоил его одобрительным кивком. Как я уже говорил, продолжил Олег, для ведения дальнейших работ и развития совместного бизнеса нам нужно будет объединить усилия наших учёных. Подозреваю, что американцы не захотят передавать права на станцию до тех пор, пока не будут убеждены в том, что наши технологии пригодны для передачи энергии со станции на землю. Я в этом не сомневаюсь, подала голос Маргарита. А как мы можем быть уверены, что, установив нашу технологию на свою станцию, они нас не кинут и не оставят себе и то и другое? Голос Усмотрова соответствовал его внешности. Говорил он без каких-либо интонаций, так, будто ему лень было выдавливать из себя слова. Все повернулись к Маргарите. Это мало вероятно, после недолгого раздумия ответила она. Если всё очень упростить, Для передачи энергии нужны две равнозначных части: одна передаёт, другая принимает. Мы им отдадим ту, что передаёт. Ту, что принимает, а также ключи для управления обеими, оставим себе, предложила Маргарита. Они, конечно, могут изучить образец трансмиттера, который мы им отдадим, и на его основе попытаются смоделировать ресивер. Но даже если им это удастся, это займёт месяцы. Мы же будем иметь результаты испытаний в тот же день. когда будет закончен монтаж трансмиттера на станции. В таком случае, снова включился в разговор Руслан. Мы можем до испытаний подписать все документы с отлагательным условием. Как только мы получим успешные результаты испытаний, все документы автоматически вступят в силу, и мы приобретём права на станцию и прочие активы, точнее, нашу половину в них. А, отлично. Корин хлопнул ладонью по столу. Мне уже нравится, как работает наша команда. Американская делегация прибудет для знакомства и осмотра агарты послезавтра. До этого Олег, по мере необходимости, проведёт с каждым из вас индивидуальные встречи. Если у него у кого нет вопросов для общего обсуждения, предлагаю сегодняшнюю встречу считать закрытой и приглашаю всех вечером в столовую выпить за знакомство за счёт компании, конечно же. Вопросов не было. Корин попрощался и покинул переговорную.